52. Эй, всем добрый день. Двое служащих ВС, находившихся в передней военной тюрьме, один сидя за столом, второй намного старше, стоящий у конторки, поглядели на него. Второго Грир узнал сразу же. Много лет назад, когда он сам здесь сидел, этот человек был одним из его тюремщиков. у Уинтроп? Нет, у инфилд Тогда был совсем мальчишкой. Их взгляды встретились. Луци уловил вихре мысли в глазах стоящего напротив. «Будь я проклят», — сказал Уинфилд. Его рука опустилась к пистолету, но слишком неловко и медленно, что дало Гриру кучу времени. Он скинул ружье из-под пальто и наставил Уинфилду в грудь. С громким щелчком передернул затвор, досылая патрон. «Ай-яй!» Уинфилд замер. Молодой все так же сидел за столом, глядя на них расширившимися глазами. Грир повел ружьем в его сторону. «Ты – оружие на пол. И ты тоже, Уинфилд? И побыстрее!» Они положили пистолеты на пол. «Кто это?» – спросил младший, бывший 62-й. Ответил Уинфилд, вспомнив тогдашний тюремный номер Грира. Он был скорее удивлен, чем зол, будто повстречал старого приятеля с сомнительной репутацией – который оправдал его ожидания. «Слышал, ты без дела не сидел. Как там Данк?» «Майкл Фишер», — сказал Грир. «Он здесь?» «О, конечно же здесь. Еще ВС в здании есть? Сведем недопонимание к минимуму, и проблем не будет». «Ты серьезно? Так или иначе мне наплевать. Рэмси, кинь мне ключи». Уинфилд открыл дверь в коридор, ведущий к камерам. Грир шел в паре шагов позади, наставив ружье им в спину. Когда дверь в камеру открылась, лежавший на койке Майкл приподнялся на локтях. «Внезапно!» – сказал он. Грир приказал Уинфилду и второму охраннику зайти в камеру и посмотрел на Майкла. «Пошли!» «Рад был повидаться, 62-й!» – сказал им вслед Уинфилд. «Ты нисколько не изменился, чувак!» Грир закрыл дверь, повернул ключ в замке и убрал его в карман. «Потише там!» – рявкнул он в щель в двери. Я не хочу, чтобы мне пришлось возвращаться. Он повернулся к Майклу. Что у тебя с головой? Похоже, болеть должно. Не хочу показаться неблагодарным, но твое появление здесь – плохая новость. Мы переходим к плану Б. Я и не знал, что у нас такое есть. Грир протянул ему пистолет у Инфилда. Объясню по дороге. Питер, Абгар и Чейз глядели на пассажирский манифест, составленный Майклом, когда в коридоре послышались крики. «Бросай на пол! Бросай на пол!» Удар. Выстрел. Питер сунул руку в ящик стола за пистолетом. «Гонор, у тебя что есть?» «Ничего. Форд?» Мужчина покачал головой. «Спрячься за моим столом». Ручка двери дернулась. Питер и Абгар стали по обе стороны от двери у стены. Дверь задрожала. Кто-то ударил в нее ногой. Когда первый из нападающих вошел, Абгар обхватил его со спины. Ружье отлетело в сторону. Абгар прижал его коленями к полу, схватив рукой за горло и замахнувшись другой, готовый ударить. И замер. «Грир!» «Привет, генерал!» «Майкл!» – сказал Питер, опуская пистолет. «Какого хрена!» В комнату вбежали трое солдат с винтовками наперевес. «Не стрелять!» – заорал Питер. Солдаты подчинились с явной неохотой. Что за выстрел был снаружи Майкл? Майкл небрежно махнул рукой. Он промахнулся. «Мы в порядке». Питер трясло от гнева. «Вы трое, выйдите!» Приказал он солдатам. Солдаты вышли. Абгар с Грира. Тем временем Чейз вылез из-под стола. Майкл махнул рукой в его сторону. «Он в порядке?» «В каком смысле?» «В смысле он знает?» «Ага», – жестко сказал Чейз. «Я знаю». Питер все еще злился. «Вы двое думаете, что делаете?» «Мы решили, что, учитывая обстоятельства, прямой подход самый верный», – ответил Грир. «У нас снаружи машина. Нам нужно, Питер, чтобы ты поехал с нами. И ехать нужно прямо сейчас». Терпение Питера почти иссякло. «Я никуда не поеду. Если не скажете что-нибудь вразумительное, сам брошу вас в тюрьму и ключ выброшу». «Боюсь, что ситуация изменилась». «Значит, зараженные все-таки не возвращаются?» «Все это какая-то шутка?» «Боюсь наоборот», — сказал Грир. «Они уже здесь».